Богемия. Осень 1683 В трёх днях езды от Дуная дорога сузилась до колеи в тощей деревенской поросли, заглушаемой высоким бурьяном. Бурьян кишел насекомыми и шевелился от невидимых зверьков. Джек вытащил янычарскую саблю из одеяла, в которое та была завернута с самой вены и смыл в ручье засохшую кровь. Стоя в ярком солнечном свете, по колено в бурой воде, он нервно тер саблю и встряхивал ею в воздухе. «Что тебя тревожит, Джек?» «С тех пор, как пописты перебили всех приличных людей, в этих краях живут лишь разбойники, гайдуки и вагобонды». — Я уже догадалась. Я хотела сказать что-то насчет сабли. — её невозможно вытереть. Трогаешь сухая, а на солнце струится, как вода. Элиза отвечала стихами. — Булат струйчатый, мир его называет. Напоенный ядом, врагов в смятенье повергает. Стремительно разит, кровь всюду проливает и в мраморных чертогах лалы и яханты собирает. Во всяком случае, так сказал поэт. Кто сочинил такую дичь? Поэт, разбиравшийся в саблях лучше тебя, ибо это почти наверняка дамасская сталь. Вероятно, сабля стоит больше, чем турок, и страусовые перья вместе взятые. — Стоило бы, если б не это. Джек уместил подушечку большого пальца в выщербину на клинке, ближе к острию. Сталь вокруг была черной. Не поверил бы, что такое возможно. — Это здесь он врубился в мягкое подбрюшье твоего мушкета? — Мягкое? Ты видела только деревянную часть. Однако в нее был упрятан железный шомпол. Сабля разрубила дерево, ничего примечательного. Разрезала шомпол и надсекла ствол. Когда порох, наконец, вспыхнул, пуля дошла только до этого места, и тут дуло разорвало. Что и погубило Янычара, поскольку лицо его находилось. «Я видела. Или ты отрабатываешь рассказ, чтобы потом развлекать друзей?» «У меня нет друзей». «Я собираюсь устрашать врагов». Джек рассчитывал, что слова прозвучат грозно, но Элиза только взглянула на горизонт и подавила вздох. «Или?» — продолжала она. «Таким рассказом можно привлечь человека, который скупает на рынке легендарные клинки». «Сделай милость, выкини с головы мысли о рынках, как убеждает пример великого визиря, Все богатства мира не впрок, коли не можешь их защитить. Это сокровища и средства защиты, слитые воедино. Совершенство! По-твоему, человек с конем и саблей достаточно защищен в таком месте? Ни один уважающий себя разбойник не станет селиться в безлюдье. А что, все леса в христианском мире такие? По матушкиным сказкам я ожидала увидеть деревья из полины. Два-три поколения назад здесь зрела пшеница. Джек ятаганом срезал несколько спелых колосьев, выросших на солнечном пятачке у ручья. Спрятал саблю в ножны и понюхал зерно. Добрые селяне приходили сюда в страдную пору, неся на плечах серпы. Он стянул ботфорты и вошел в ручей, ощупывая дно босыми ступнями. Через мгновение нагнулся, вытащил длинный зазубренный от камней серп, изъеденный полумесяц ржавчины на сломанной черной рукояти. Точили серпы на окатанных водой камнях. Он поднял галыш, несколько раз провел им по серпу и снова бросил на берег. «За этим занятием они не прочь были промочить горло». Джек снова пошарил ногой в воде, нагнулся, достал глиняный кувшин и вылил оттуда желтовато-бурую струю болотной воды. Кувшин он бросил на берег. Затем, по-прежнему, держа в руке ржавую дугу серпа, двинулся к замеченному ранее экспонату. Он нашел, что хотел, и чуть не упал, стоя на одной ноге, как фламинго, и шаря другой по дну. «Так шла их простая счастливая жизнь, пока не случилось нечто». Джек медленно, и, он надеялся драматично, провел серпом над водой, изображая смерть. «Чума? Голод?» «Религиозная рознь», — объявил Джек и вытащил из воды побуревший человеческий череп, явно со следом от сабли на виске. Элизу, ему показалось, потряс фокус, не череп. Она видела вещи похуже, но ловкость исполнения. Джек замер с серпом и черепом, растягивая мгновение. «Когда-нибудь видела Моралите?» «Матушка про них рассказывала». «Предполагаемая публика — вагобонды». Цель — вложить в их убогие умишки некую идиотскую мораль. И в чем же мораль твоей пьесы, Джек? О, моралей в ней много. Держитесь подальше от Европы. Или, когда приходят люди с оружием, бегите. Особенно, если в другой руке у них Библия. Разумный совет. Даже если это означает определенные жертвы. Лиза рассмеялась, как девчонка. — А вот теперь-то, чую, мы переходим к настоящей морали. — Смейся сколько хочешь над бедолагой, — сказал Джек, потрясая черепом. — Если бы он бросил урожай и дал дёру вместо того, чтобы цепляться за домишко и землю, мог бы дожить до сего дня. — А бывают восьмидесятилетние бродяги? — Вряд ли, — согласился Джек. Они просто выглядят вдвое старше своих лет. Хе -хе -хе -хе -хе. Путники углубились в мёртвую богемию по заросшим дорогам и звериным тропам. Зверья здесь расплодилось видимо-невидимо. Джек оплакивал утрату бурой бесс, из которой можно было настрелять сколько хочешь оленей или по крайней мере напугать их до родимчика. Порой они спускались с лесистых холмов и пересекали равнины бывшие пастбища, заросшие колючим кустарником. Джек сажал Элизу в седло, чтобы колючки, крапива и насекомые не испортили ее внешность. Не из жалости, просто Элиза существовала для того, чтобы Джеку было чем любоваться. Иногда он без всякого уважения к дамасской стали рубил саблей кусты. «Что вы с турком видите?» – спрашивал он поскольку сам видел лишь пожухшие осенние листья. Справа вздымается уступ. За ним высокие черные горы, на уступе крепость, совсем не такая изящная, как мавританские, однако недостаточно прочная, чтобы устоять перед разрушившей ее неведомой силой. «Это артиллерия, девонька, рок старых крепостей». Значит, попиская артиллерия пробила в стенах несколько брешей, образовав каменные осыпи в сухом рву. Остатки раствора белеют на камнях, как осколки костей. Потом внутри вспыхнул пожар и сгорело все, за исключением нескольких балок. Стены над окнами и бойницами, покрытые копотью. Очевидно, замок пылал много часов, словно алхимическая печь, в которой целый город очищался от ереси. — У вас в Берберии есть алхимики? — Они есть у вас в христианском мире. — Очень поэтично, как и прежние твои описания разрушенных замков. Но меня больше волнует практическая страна. Ты видишь дымки костров? — Я их упомянула. А также тропы в кустах, проложенные людьми или лошадьми. О них я тоже сказала. И «Еще что-нибудь?» «Слева озеро, с виду довольно мелкое». «Едем к нему». Турок сам к нему свернул. Хочет пить. Они нашли несколько озер, и после третьего и четвертого, все под развалинами замка, Джек понял, что это пруды, вырытые или, по крайней мере, расширенные тысячами бедолаг с лопатами и кирками. Один цыган в Париже как-то рассказывал ему о прудах далеко на востоке, ближе к Румынии, где рыб разводят как скот. По рыбьим скелетам на берегу Джек видел, что другие уже бывали здесь и вкушали от чешуйчатых стад, взращенных мертвыми реформаторами. У него потекли слюнки. «За что пописты так возненавидели этот край?» – спросила Элиза. «Матушка рассказывала, что протестантских стран много». «Я вообще-то стараюсь в такое не вникать», — отвечал Джек. «Но случилось, что под Вену я пришел почти из такого же опустошенного края, где каждый крестьянин готов вновь и вновь пересказывать историю последних войн. Край тот зовется фальц и правители его несколько поколений назад были протестантскими героями». Один из них женился на англичанке по имени Елизавета, сеструхе Чака Первого. «Карл Первый — это тот, который рассорился с парламентом, и ему отрубили голову на Чаринг-Кросс?» «Он самый. Его сестрица, как ты скоро узнаешь, повезло немногим больше, потому что здесь, в Богемии, протестанты устали от папистов, выбросили их из окон замка в навозную кучу и провозгласили страну, свободной от попизма. В отличие от голландцев, которые прекрасно обходятся без монархов, богемцы не могли представить себе страну без короля, поэтому пригласили Елизавету и ее муженька. Те и заняли престол на одну зиму. Потом пришли папские легионы и устроили тут то, что ты сейчас видишь. «А Елизавета и ее муж?» Зимние короли и королева, как их стали называть, бежали. В Пфальц они вернуться не могли, поскольку в нем творилось то же самое. Вот почему тамошние жители по сей день об этом говорят. Поэтому некоторое время скитались, как вагобонды, пока не осели в Гааге, где и переждали войну. «Дети у них были?» Она щенилась без остановки. Господи, послушай, так она плодила их одного за другим через девять с половиной месяцев всю войну. Не помню сколько. — Не помнишь? Сколько же длилась война? — Тридцать лет. — Ой. Она нарожала не меньше дюжины. Старший стал курфюрстом Фальским. Другие, насколько я знаю, рассеялись по свету. — Ты так черство о них говоришь? — фыркнула Элиза. — Я уверена, каждый хранит в сердце память о том, как поступили с его родителями. — Прости, девонька, я запутался. Ты об фальских щенках или о себе? — И о себе тоже, — признала Элиза. Они с Джеком питались по большей части зерном. Как Джек любил напоминать Элизе по несколько раз на дню, он был не из тех, кто обрастает имуществом. Однако он обладал нюхом на то, что может пригодиться. И когда все повара побежали грабить турецкий лагерь, стащил из военного обоза ручную мельницу. Довольно было повертеть ручку, и зерно превращалось в муку. Не хватало только печи. По крайней мере, так думал Джек, покуда как-то вечером между Веной и Линдсом Элиза палочками не вытащила из костра плоский черный диск. Когда она отряхнула залу, Диск оказался бурым, а на изломе исходил паром, почти как хлеб. Это объяснила Элиза магометанская лепешка, не требующая печи и вполне съедобная. Ну, разве что уголек на зубах хрустнет. Сейчас они ели их уже больше месяца. По сравнению с настоящей едой это было не очень, по сравнению с голодухой вполне сносно. «Хлеб и вода, хлеб и вода. Будто снова в корабельном карцере. Хочу рыбы!» — объявил Джек. «Когда ты побывал в корабельном карцере?» Все это тебе надо знать. Ну, наверное, после отплытия с Ямайки, но до нападения пиратов». «Что ты делал на Ямайке?» — с подозрением спросила Элиза. «Воспользовался связями в армии, чтобы попасть на корабль, доставляющий порох и пули тамошним укреплением его величества». «Зачем?» «Порт-рояль. Хотел увидеть порт-рояль, который для пиратов тоже что Амстердам для евреев». «Ты хотел стать пиратом?» «Я хотел свободы. Как бродяга я ее имел. Пираты, так я думал, те же бродяги, только морские». «Говорят, все моря, если их собрать вместе, больше суши. Я полагал, что пираты куда свободнее, бродяг, и намного богаче. Все знают, что улицы Порт-Рояля вымощены испанским серебром». «И что? Правда?» «Почти. Все серебро мира берется из Перу и Мексики». «Знаю. В Константинополе расплачиваются пиастрами». «Путь его в Испанию?» Проходит мимо Ямайки. Пираты из Порт-Рояля перехватывают немалую часть. Я добрался туда в 76-м, всего через несколько лет после того, как Морган самолично раскрабил Панаму и Портабелло, а добычу привёз на Ямайку. Это было богатое место. Рада, что ты хотел стать буканьером. А то я уже испугалась, что ты решил заделаться плантатором. «В таком случае, девонька, ты единственная, кто ставит пиратов выше плантаторов». «Я знаю, что на островах Зелёного мыса и на Мадере весь сахар выращивают рабы. Так ли на Ямайке?» «Разумеется. Все индейцы перемёрли или разбежались». «Тогда лучше быть пиратом». «Ладно, неважно. За месяц на корабле я понял, что в море нет вообще никакой свободы». Корабль может и движется, да только вода повсюду одинаковая, и пока ждешь, что на горизонте покажется земля, ты заперт в ящике с кучей несносного дурачья. На пиратском корабле то же самое. Есть чертова уйма правил, как оценивать и делить добычу между пиратами разного ранга. Так что я провел мерзкий месяц в порт-рояле, стараясь уберечь задницу от этих козлов-буканьеров, и отплыл назад на корабле с сахаром. Элиза улыбнулась, что делала нечасто. Джеку не нравилось, как действует на него ее редкие улыбки. «Ты много повидал», — сказала она. «Мне больше двадцати лет, девонька. Такой старикашка, как я, одной ногой в могиле, должен был прожить целую жизнь, повидать порт-рояль и прочие диковинные места. Ты совсем дитя. У тебя впереди лет десять, а то и все двадцать». Это на корабле с сахаром ты угодил в карцер? Да, за какую-то воображаемую провинность. Напали пираты, ядро пробило борт, шкипер увидел, как его прибыль растворяется, всю команду высвистали наверх, все грехи и простили. Элиза продолжала расспросы. Джек не отвечал. Он изучал пруд и полузаброшенную деревушку на берегу. Особенное внимание он уделял струйкам прозрачного дыма, которые тянулись вверх и завивались клубами у какого-то невидимого атмосферного барьера. Они поднимались из-под навеса, пристроенного к стене обвалившегося дома. Где-то скулила собака. Через кустарник от леса к пруду были протоптаны тропы. Сам лес был окутан дымом и паром. Джек пошел вдоль пруда, хрустя рыбьими костями и добрался до деревни. Крестьянин тащил к хибарке вязанку хвороста с себя ростом. «У них нет топоров, поэтому они вынуждены топить не дровами, а хворостом», заметил Джек, выразительно похлопывая по топору, который прихватил в подземном туннеле под Веной. Крестьянин был в деревянных башмаках и лохмотьях цвета золы. Вокруг – вилось облако мух. Он жадно смотрел на ботфорты Джека, изредка скорбно поглядывая на саблю и коня, означавших, что ботфортов он не получит. «Я безон дем крышь! Мне нужен кувшин!» — сказал Джек. Элиза изумилась. «Джек, мы в богимии, почему ты говоришь по-французски?» «Или-я-кальки-дан-ля-кау, де-са! Ля-ба, месье!» Есть несколько в погребе, внизу, мисье, ответил крестьянин. Мерси. Спасибо. Да гян, Не за что, мисье. Надо глядеть на башмаки, беззаботно объяснил Джек, выждав несколько минут, чтобы Элиза смутилась по-настоящему. Никто, кроме французов, не носит с собой. Но каким образом «Во Франции крестьянам не сладко. Они отлично знают, что на Востоке есть пустующие земли, как и те, кого мы ждем сегодня к обеду». «К обеду?» Джек нашел в погребе глиняный кувшин и велел Элизе набросать внутрь камешков. Сам он занялся пороховницей, оставшейся от бурой бес. Оторвал от рубашки полосу ткани, вывалил ее в порохе до черноты Поджег край с помощью кремня и огнива и стал смотреть, как пламя и черный дым побежали потрепиться. Детишки француза собрались посмотреть. Они сплошь кишели блохами. Джек велел им не подходить близко. Горящий запал их заворожил. Ничего интереснее они в жизни не видели. Элиза набрала пол кувшина камешков. Остальное было довольно просто. Остатки пороха вместе с новым запалом отправились в кувшин. Джек поджег конец запала, заткнул горлышко теплым свечным огарком, чтобы не попала вода, и забросил кувшин далеко в воду. Пруд проглотил его и через мгновение рыгнул. Вода заходила, запенилась. Из нее, как по волшебству, поднялось облако сухого дыма. Через минуту, Вся поверхность пруда была покрыта оглушенной рыбой. «Обед готов!» – закричал Джек. Однако лес и без того ожил. Цепочки людей двигались по тропам, как огонь по запалу. «Седло, девонька!» – посоветовал Джек. «Они опасны?» «Смотря о чем речь! Мне повезло! Меня не берут чума, проказа, гнойная язва!» Он мог не продолжать. Элиза уже запрыгнула на лошадь стремительным движением, которое восхитило бы любого мужчину, за исключением Садомита. Джек за отсутствием других развлечений научил ее верховой езде. Сейчас она умело поворотила турка и въехала на мшистый пригорок, самое высокое место поблизости. «То было в лето господне 1665-е», сказал Джек. «Мои дела шли в гору, мы с братом Бобом основали процветающее заведение, которое оказывало услуги осужденным. Первым намеком стал запах серы, затем серный дым на улицах, гуще и зловоннее обычного лондонского тумана. Серу жгли, чтобы очистить воздух». От чего? Затем по улицам потянулись повозки с дохлыми крысами, затем с кошками, затем с собаками и, наконец, с мертвыми людьми. На некоторых домах стали появляться нарисованные красным мелом кресты. Вооруженная стража стояла рядом с этими домами, чтобы несчастные обитатели не выломали забитые двери. Мне было никак не больше семи. Видеть, как они стоят в серном дыму, словно статуи героев с алебардами и мушкетами наготове, готове, поднесущийся отовсюду похоронный звон. Мы с Бобом как будто попали в другой мир, не покидая Лондона. Все публичные увеселения запретили. Даже ирландцы не устраивали своих папистских праздников, и многие подались в бега. На тайберне не вешали... Театры закрылись в первый раз со времен Кромвеля. Мы с Бобом Разом лишились и заработка, и развлечений, на которые его тратить. Ушли из Лондона, подались в леса, как все. Там было не протолкнуться. Разбойникам пришлось собрать манатки и перебраться подальше. Еще до того, как мы, лондонцы, бегущие от чумы, пришли в леса, Там были целые города из шалашей, в которых жили вдовы, сироты, увечные, дурачки, безумцы, беглые подмастерья, бездомные проповедники, погорельцы, жертвы наводнений, дезертиры, бывшие солдаты, актеры, девицы, нагулявшие детей, лудильщики, корабейники, цыгане, беглые рабы, музыканты, списанные на берег матросы, контрабандисты. Ошалелые ирландцы, рантеры, диггеры, левелеры, квакеры и повитухи. Короче, обычный состав вагобондов. Теперь к ним добавились все лондонцы, которым хватило прыти удрать от черной смерти. Через год Лондон сгорел дотла. Еще один исход. Через год обанкротилась флотская финансовая часть. К нам присоединились тысячи моряков, которые не получили жалования. Мы кочевали по югу Англии, словно рождественские христославы, из ада. Ха -ха -ха -ха. Больше половины ждало, что через несколько недель наступит конец света. Поэтому мы не загадывали надолго. Ломали изгороди и стены, борясь с огораживанием. Браконьерствовали в имениях особо набожных лордов и епископов. «Они нам спасибо не говорили!» Покуда он вещал, бродяги по большей части вышли на открытое место. Джек смотрел не на них, он и так знал, как они выглядят, а на Элизу, которая явно нервничала. Турок почувствовал это и теперь косил на Джека, показывая белый магометанский полумесяц в глазу. Джек знал, что так будет со всяким человеком и животным, которого они встретят в дороге. Каждый охотно позволит Элизе сесть на себя верхом, будет сопереживать ей, словно актрисе на саутваркской сцене, и злобно коситься на Джека. Осталось лишь придумать, как это использовать. Элиза задышала спокойнее, увидев, что бродяги – просто люди. Они были даже чище и менее зверского вида, чем крестьяне, особенно когда полезли в пруд за рыбой. Двое цыганят, тащивших на берег огромного с кузнеца карпа, собрали толпу зрителей. «Некоторые из этих рыбин, небось, помнили войну», задумчиво произнес Джек. Несколько человек подошли, не слишком близко, засвидетельствовать почтение Джеку и, в большей мере, Элизе. Один из них был жилистый Малый, чьи бледно-зеленые глаза смотрели с анатомического комплекса менее всего напоминающего лицо. Нос отсутствовал, вместо него имелись два вертикальных дыхательных отверстия, верхней губы тоже не было, уши напоминали фестоны, на лбу аллели какие-то слова. Он шагнул вперед, остановился и отвесил низкий поклон. Странного человека окружали обладатели обычных ушей и носов, которые явно его любили. Они улыбались Элизе, убеждая ее, что не надо с криком скакать прочь. «Прокаженный?» – с вежливым изумлением спросила она. «Но тогда он не пользовался бы такой популярностью». «Беглый», – сказал Джек. «Когда польский крестьянин убегает, его ловят, клеймят и отрезают ему какую-нибудь часть тела, разумеется, ненужную для работы, чтобы в следующий раз легче было узнать». «Вот, девонька, кого я называю чертовыми бедняками. Тех, кого не исправит, ни люди, ни церковь. Смотри, упорство принесло ему целую свиту обожателей». Джек перевел взгляд на берег, где вагобонды под зачарованными взглядами бродячих собак руками вырывали из рыб кишки. Потом посмотрел на Элизу, которая внимательно его разглядывала. «Пытаешься вообразить меня без носа?» Элиза опустила глаза. Джек еще никогда не видел ее потупившейся. Это взволновало его, и он рассердился на свое волнение. «Не смотри так. Я этого не люблю. Последним, кто смотрел на меня вот так, с отличного скакуна, был сэр Уинстон Черчилль». «Кто это? Англичанин?» «Джентльмен из Дорсет-Шира. Роялист». Люди Кромвеля сожгли его поместье. Он лет 10-15 жил на пепелище, растя детей, отбиваясь от бродяг и дожидаясь, когда вернется король. А когда дождался, стал лондонским хлыщом. И почему он смотрел на тебя с лошади? На время чумы и пожара сэр Уинстон Черчилль сумел устроить себе местечко в Дублине. Отправился туда по королевским делам. Время от времени он возвращался лизнуть задницу Его Величеству и осмотреть то, что осталось от поместья. В один из таких наездов он с сыном посетил Дорсет и поднял на ноги местное ополчение. «А ты был там? Не случайно, полагаю?» «Мы с Бобом и несколькими приятелями решили поддержать трогательные местный обычай «Деревенские пляски?» «Некогда по тамошним дорогам бродили толпы вооружённых дубинами крестьян. Кромвель их перебил, но не всех. Мы надеялись на возрождение традиции. Прокормиться более мягкой формой бродяжничества стало трудно из-за всевозрастающей конкуренции». «И как сэр Уинстон отнёсся к вашей затее?» «Не захотел, чтобы его дом снова сожгли. Он как раз через двадцать лет сумел подвести крышу». Он был тамошний наместник, пост, на который король назначает главных своих подхалимов. Соответственно, ему подчинялось местное ополчение. Большая часть наместников сидит в Лондоне, но после чумы и пожара люди вроде меня устроили в провинции веселую жизнь. Так что наместникам дали право обыскивать подозрительных лиц на предмет оружия, заключать под стражу и все такое. Тебя взяли под стражу? «Что? Нет. Мы были обычные мальчишки, а с недокорму выглядели даже моложе своих лет. Сэр Уинстон решил для страстки повесить несколько человек. Обычный способ убедить бродяг перебраться в соседнее графство. Выбрал троих и вздернул на ближайшем суку. А мы с Бобом в качестве последней услуги повисли у них на ногах, чтобы сократить мучения. Тут нас и заметил сэр Уинстон Черчилль. «Мы с Бобом на одно лицо, хотя отцы у нас наверняка разные. Вид двух одинаковых мальчишек, исполняющих свое дело с хладнокровием, порожденным большим опытом, позабавил сэр Уинстона. Он подозвал нас и тут-то, вместе со своим сыном Джоном, всего на десять лет старше меня, оглядел так, как ты смотришь сейчас». «И к каким выводам пришел он?» Я не стал дожидаться, когда он придет к выводам, а сказал что-то вроде «Вы здесь ответственное должностное лицо». Боб к этому времени уже смылся. Сэр Уинстон рассмеялся как-то чересчур весело и сказал, что да, он. «Ну, я бы хотел заявить жалобу», — сказал я. «Вы объявили, что проведете парочку показательных повешений, и так вы представляете себе образцовую ткань». «Веревка слишком тонкая, петля завязана плохо, сук того гляди сломается, а само повешение, позволю себе заметить, было проведено без должного эффекта. Вздумай, Джек кетч так халтурить на тайберне, его бы порвали на куски». «Но, Джек, разве ты не понял, что сэр Уинстон употребил слово «показательный» совершенно в другом смысле?» «Понял, разумеется». И, разумеется, сэр Уинстон пустился в такие же нудные объяснения, что и ты сейчас. Хоть я и перебивал его множеством куда более глупых шуток, как вдруг Джон Черчилль взглянул в сторону и сказал. «Послушай, отец, второй малый роется в наших вещах». «Что? Боб?» «Я отвлекал их, девенька, чтобы они смотрели на меня, покуда Боб что-нибудь у них стибрит. Только Джон Черчилль нас раскусил». «И что сэр Уинстон подумал о тебе после этого?» Он вытащил хлыст. Тут Джон заговорил с ним шепотом и, как я понимаю, переубедил отца. Сэр Уинстон объявил, что увидел в мальчиках шафта, качества полезные в полковой жизни. С этого дня мы стали чистильщиками сапог и мушкетов, мальчишками, которых гоняют за пивом, и вообще местовыми в местном полку сэра Уинстона Черчилля. Получили возможность доказать, что мы божьи, а не чертовы бедняки. Так вот где ты получил воинские познания. Вот где я начал их получать. Это было добрых 16 лет назад. И потому, наверное, ты сочувствуешь вот им. Элиза повела взглядом в сторону бродяг. Ты что, думаешь, я устроил затею с рыбой из благотворительности? Но... «Нам надо получить сведения». «От них?» «Я слышал, что в некоторых городах есть здания, которые зовутся библиотеками, и в них полно книг, а в каждой книге по истории. Так вот, ни в одной библиотеке нет столько историй, сколько в лагере вагобондов. Как доктора словесности отправляются в библиотеку, чтобы читать истории, так и мне надо кое-что выведать у кого-то из этих людей». Я не знаю, у кого именно, потому собрал всех. Что выведать? О лесистой холмистой местности, к северу от этих краев, где из-под земли круглый год бьет горячая вода, и бездомные странники не замерзают от холода. Видишь ли, детка, если мы собирались перезимовать здесь, то к сбору дров следовало приступить месяц назад. Джек подошел к бродягам и... Поговорив с ними на не слишком благозвучной смеси воровского жаргона, французского и языка жестов, вскоре выяснил все, что хотел. Среди них было много гайдуков, которые промышляли набегами на турок. По коню и сабле они угадали часть истории, поэтому стали звать Джека с собой. Джек счел за лучшее ускользнуть, пока дружеские просьбы не перешли в требования. Кроме того, зрелище разношерстных бородяг, кромсающих пятидесятилетнего карпа, стало почти таким же апокалиптическим, как картины турецкого лагеря, и захотелось поскорее оставить его позади. Элиза и Джек отправились на север. Ночь впервые выдалась такая холодная, что им пришлось лечь у костра под одним одеялом. Элиза спала крепким сном. джек Почти не сомкнул глаз.